Глава 19. Бэт. Сейчас. Максвелл был прав. После того, как он ушел, буквально в течение часа, позвонили из полиции с вопросом, когда мне будет удобнее с ними побеседовать. На сегодня мне удалось от них отделаться. Сказала, что завтра после обеда меня вполне устроит. Они попросили подъехать к ним в отдел, но после того, как я объяснила, что у меня нет никого, кто сможет забрать Поппи из детского садика, Согласились приехать сами. Отсрочка до завтра дает мне время, как следует, обдумать все, о чем говорил Максвелл, и заготовить свои ответы. Это явно будет не лишним. Максвелл уже привел примеры вопросов, которые, по его мнению, могут у них возникнуть, и, несмотря на все, что он мне до этого твердил, отвечала я слишком уж сбивчиво и многословно. «Чересчур много воды», — сказал он. Воды, в которой они могут утопить дома. А еще пока они ждут, часики продолжают тикать. Чем меньше у них времени на сбор доказательств, тем больше вероятность того, что следователи не уложатся в 96 часов, на которых, по словам Максвелла, они будут настаивать, и им придется его освободить. Я навела порядок на кухне, убрала игрушки Поппи, И теперь, когда уже собираюсь рухнуть на диван и задрать ноги, вдруг опять слышу стук в дверь. Пытаюсь утихомирить паникующий голос в голове, внушающий, что эта полиция пытается застать меня врасплох, явившись раньше времени. Хотя это и вправду ничуть не исключено. «О, черт!» Делаю глубокий, прерывистый вдох и открываю дверь, предварительно накинув цепочку. Ожидаю увидеть двух детективов с суровыми лицами, как в понедельник вечером, но на крыльце стоит всего один человек. Я рада, что это не полицейский, но несколько шокирована, увидев вместо них Адама. «Привет», — произносит он, нерешительно улыбаясь. «Понимаю, что заявился без приглашения, но...» В общем, я только что узнал, что Тома арестовали. Адам прищуривается, — словно опасаясь, что на него сейчас накричат. «Если вы считаете, что это не мое собачье дело, то просто так и скажите. Но если никто не спросил у вас, как вы себя чувствуете или не нужна ли какая-то помощь, то я тут подумал. Может, я... Я хорошо знаю, каково это, когда тебя избегают, помните?» Улыбка у него теперь широкая открытая. Улыбаются их глаза. Добрые внимательные глаза. Он так и излучает тепло, настолько, что не могу сдержать слез. «О, нет, простите!» Адам вытягивает перед собой руки с выставленными ладонями и отступает на шаг, как будто причинил мне физическую боль. «Вообще-то я не хотела расстраивать вас, бэт Вид у него совершенно подавленный. «Нет, нет, все в порядке, просто день был тяжелый, вы ничуть меня не расстроили». Опять прикрываю дверь, чтобы снять цепочку, затем широко распахиваю ее и отступаю в сторону, чтобы дать ему пройти. Спасибо. Простите, что расклеилась. Не о чем извиняться. У меня вот регулярно глаза на мокром месте, говорит Адам. Я смеюсь сквозь слезы и тут же чувствую укол вины, когда понимаю, что он не шутит. О, так вы серьезно? Я... Только не подумайте, что я над вами насмехаюсь. У вас определенно есть поводы для слез. Теперь уже Адам смеется. «Давайте начнем сначала», — предлагает он. «Я решил заскочить к вам просто, чтобы предложить вам поплакаться мне в жилетку, если у вас возникнет такое желание. Или просто поболтать, поохать, поахать, дать вам выговориться или что вам там еще хочется в данный момент». «Думаю, что все вышеперечисленное», — Адам кивает. «Ну вот, отлично. Тогда я рад, что не тормознул еще на улице перед домом». «А что, была такая мысль?» «Господи, ну, конечно. Я ведь не слишком хорошо вас знаю, в смысле, человек вы вроде славный. Вчера вы просто замечательно управились с и даже пригласили нас с ней к себе, что было крайне любезно с вашей стороны». Но все равно был риск, что вы оторвете мне башку, учитывая все обстоятельства. Да, пожалуй, такая возможность ничуть не исключалась. А теперь могу я предложить вам что-нибудь выпить. Кстати, а где Джесс? У меня есть одна замечательная соседка, Констанс, которая иногда с удовольствием помогает мне. Она сейчас у меня присматривает за Джесс. Я крайне редко оставляю дочь по вечерам, но подумал, что сегодняшний случай из тех, когда это полностью оправдано. И да, я с удовольствием промочил бы горло. У вас есть горячий шоколад? Лично я сейчас предпочла бы что-нибудь с высоким содержанием алкоголя. Но если вы не против быстрорастворимого, другого у меня все равно нет. Вопросительно склоняю голову на бок. Господи, — Адам качает головой, — вы наверняка должны счесть меня редкостным занудой из-за этого горячего шоколада. Кому такое вообще в голову придет? Но Джессову просто обожает так, что я тоже пристрастился. Это лучше, чем прикладываться к бутылке с виски. Довольно скользкий путь, когда в одиночку несешь ответственность за трехлетнего ребенка. Естественно. Теперь уже я чувствую себя ужасным родителем. «Горячий шоколад, так горячий шоколад», — говорю я. Я вовсе не думаю, что он зануда. По-моему, Адам молодец, что воздерживается от выпивки и что джесс у него во всем на первом месте. Он явно заботливый и ответственный отец. Я совсем не хотел намекнуть, что вы плохой родитель, раз уж вам хочется выпить чего-то покрепче, — говорит он, широко раскрыв глаза. «О, Боже!» Меня определенно занесло куда-то не туда. Адам явно смущен, на шее у него проступают красные пятна, он трет лицо. «Эй, Адам, хватит уже», — говорю я, заходя на кухню. «Он тянется следом. Вы уже здесь, видите тут кого-нибудь еще?» Размашисто обвожу рукой вокруг себя. «Сегодня в мой дом вломилась полиция в поисках улик, чтобы осудить моего мужа. Слышу, как голос у меня на этих словах надламывается и кашляю, чтобы скрыть это. Глаза Адама округляются, но я продолжаю говорить, чтобы он не стал развивать эту тему. Не хочу опять расплакаться. Оказаться в чьей-то компании, наверное, сейчас для меня самое то, и мне больше не на кого опереться. Не переживайте из-за того, что можете сказать. Я не лучше вас в этом деле, уж поверьте мне. Помните, как тогда в кафе брякнула то, о чем сразу же пожалела? Вы сказали, что ничего страшного. Адам кивает и делает глубокий вдох, вроде успокаиваясь после моего шокирующего откровения. Да, ничего такого вы и вправду не сказали. Дело не в том, что люди говорят, согласны. Дело в их действиях, когда кто-то находит время поговорить, готов выслушать. Вот что важно. Вот именно. Я такого же мнения. И очень благодарна вам, что все-таки решили заглянуть ко мне. Нахожу пакетики с горячим шоколадом и достаю две кружки. Хорошо, что Адам здесь. Я бы уже откупорила бутылку и выпила как минимум пару бокалов, если бы была предоставлена самой себе. Ладно, тогда я рад, что все-таки добрался до вашей двери. Я тоже. Ваше присутствие здесь поможет мне отвлечься от того факта, что завтра мне предстоит разговор с детективами». «Ничего себе!» — Адам поднимает брови. «Сильно? Тогда вполне могу представить ваши чувства, особенно после сегодняшнего обыска. Послушайте, спохватывается он. Я здесь вовсе не для того, чтобы вынюхивать какие-то пикантные подробности. Вы не обязаны мне ничего рассказывать». «Знаю. Спасибо». Адам, я вам доверяю. Наверное, даже больше доверяю, чем собственному мужу на данный момент.